Бедун тоже встал, повернулся к отдыхающему великану. Тот не спал, беседовал с Наядой и пытался погладить ее пальцами по волосам. Берегиня укачивала, сгибала, она теряла равновесие, но почему-то только смеялась и ласки не запрещала. Тарья, надеюсь, не сбежала? Ты бабни, колешка, ты это знаешь? Без нее нам в темноте реки не найти. Да, помыться нам не мешало бы. И ноги подальше унести. Пошли, пока естей про нас забыл, а то как бы князь ему про сердце не напомнил. Она яда? Ты хочешь ее бросить? Это нежить, деточка, который раз вздохнул Олег. Ее почти невозможно убить. Совсем невозможно взять в плен. Для нее не существует расстояния и боли. Захочет, окажется рядом с нами, куда бы мы ни ушли. Может, хотя бы предупредить? Зачем? И мы без нас? Хорошо. Пошли. Тарья или в полы не таится, или... Да нет, никуда не денется. В стойбищ ее за побег от гномов... Девочкой вправду лежала среди высокой, едко пахнущей травы. Разглядев в темноте спутников, она поднялась, стеребя перекинутую вперед косичку. Молотки мои, стережашь, подмигнул Еведон. Ты как, понимаешь, где мы находимся? Кочевница кивнула. Далеки далеко. Верс пять будет, господин. Ну, голи не лениться, до рассвета успеем. Показывай дорогу. Двнис по этому склону, там расселено будет, господин. Две скалы большие, так идти не между ними надобно. А вправо по карнизу обрыв обогнуть, спуститься на дождевой луг. С него спуск в конце пологий будет, там завсегда коров гоняют. Спуск в овраг опирается. Ты собираешься остаться? Перебил ее середину. Тарья подумала и отрицательно замотала головой. «Тогда просто веди к реке». Девочка кивнула и побежала по траве, ветляя между валунами. «Вот черт, подошва какая мягкая!» Почти сразу запрыгала Роксолана. «Сквозь нее камни колются». «Пошли скорее, а то убежит. Вон, даже не оборачивается». Тарья взмахнула руками, ноги скользнули вперед по траве и девочка охнула спиной о земь. Тут же вскочила, на четвереньках стала карабкаться назад. Гномы, тут гномы! И правда, впереди среди камней то и дело мелькали плохо различимые в эти дни детские фигурки. Если у них есть луки, нам капут.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 Он вытянул игрушечный гномий меч, отдал его спутнице, а сам перехватил кувалды ниже пару каятий. Но кому тут гвоздик забить? Первые картошки набежали на них без столкновок, просто выставив копья и зловеще завывая. Налег Шариков, замахнув левой рукой, отбрасывая первые три аттрия, шагнул вперед, вколотил ближнему гному голову в плечи.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 Печатал кувалду в грудь одного гнома. Тут же взмахнул ею, проламывая ухо другому, развернулся, метнул правой молот в близко подступивших врагов, снес сразу двух стоящих друг за другом копеечиков, перехватил за стальную древко оружие, растерявшегося на миг недоруска, дернул к себе и тут же пришлепнул коротышку коррективным ударом по голове. Швырнул второй молод в бойцов справа, резал широким взмахом, подрубил ноги десятку, скопившихся слева и отступил, перехватив пику посередине. Так будет проще, перевел он дух. Молод не ни меч, ни какой центровки, боевой посох все же надежнее. И тут же толкнул копьем вперед вдоль вражеского древка. Рука ведуна оказалась длиннее. И он пробил горло гному, не получив даже царапины. Тем не менее ситуация складывалась ахава. Драться с коротышками казалось дьявольски неудобно. Но он привык к более высоким противникам прямым выпадам. Лупить куда-то ниже пояса руки отказывались. Не отрабатывал он подобные удары. Но вдобавок разом потеряв десятка два воинов.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 И ребенка нам не родить чинит судьба. Напрасно знакомились. Тут огромный валон врезался в землю в трех шагах от Ведуна, больно обдав его мелким корошевом. Гномы замятались. Кто испугался, кого покалечило скользящим ударом. Еще камень рухнул по другую сторону. Послышался устрашающий рев.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 Ломать тамыш не скалы, обрушивая оболоны себе под ноги, и время от времени их притоптывая. Так что ты там говорил насчет детей? Ласково прошептала в ухарок Салана. Я не расслышала про детей, про мужа.、М、Мегалианс. Опять сглотнул рик. Тут вокруг должно быть полно гномов. Нужно выследить их и перебить.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 — И как искать? — Нужно позвать его с собой. А что ему тут теперь делать? — Если успеем. Подгорный князь, думаю, только сейчас узнал о его предательстве. Как раз в эти минуты, небось, бежит за сердцем. — Ты что, радуешься? — Идем скорее, — оставил Олег без ответа глупый вопрос. — Счетчик тикает. — Хоть попрощаться.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 Мурам. Разумеется, лицо гиганта повернулось к Наяди. Не знаю. Я никогда никуда не ходил. Уходить рано. Из города под горного коняца есть еще два выхода. Нужно заделать их, чтобы гномы не вышли и не убили вас всех. Это там. Гигантскими шагами Ессея спустился с горы, за минуту пересек долину полукилометровой ширины, поднялся на соседнюю гору и принялся энергично боксировать со склоном. Откуда он знает, как эти лазы выглядят снаружи? Не поняла Роксолана. Он же всю жизнь провел под землей. Старики сказывали. Гномы и посылали его воевать с людьми, поправила Тарья. Он знает, откуда выходить наверх и как возвращаться в пещеры. Господи, да как же они отбивались от такого монстра? Перекрестилась Роксолана. Мы проиграли войну, с горечью признала кочевница. Мог бы нас снять, Сирий. Середин прикусил губу. Мучаясь в сомнениях, но обе кувалды все же спрятал за пояс. Также прихватил два тонких и длинных вороненых копья. Заметив у некоторых погибших карликов мечи, забрал четыре штуки, сунул пару Роксолане, еще два Тарии и кивнул: "Пошли". Люди перебирались от горы до горы не меньше часа. Пока спустились, пока шагали через густую выше колена траву, пока караблились наверх через гладкие, словно катаные морем полуные сваленные один на другой, восхождение прерывал зловещий вой, оглушающий как голос Иессея, но незнакомый. Ну он что, теперь еще и поет? Но смекнул Солек. Похоже, жизнь парня окончательно вошла в новую колею. «Помогите!» — внезапно возникла перед ним Берегиня. «Помоги Есею смертный, они его убивают». «Кто? Кого?» «Там!» — махнула рукой Наяда. «Возле входа. Откуда гномы могли выбраться в мир?» «Одождите здесь!» — крикнул Середин девушкам. «Помогите!» а сам, свернув, стал карабкаться на отдельно стоящий скальный палец. Разумеется, из двух спутниц его послушалась только кочевница. Роксолана забралась следом. Вместе они увидели, как Иссеев взмахнул рукой, и от него отлетел сверкающий, словно солнце, шар. Однако сзади, на великана, запрыгнул саблезубий тигр, Вагонал в плечо длинные клыки, рванул плоть. «Еще раз! Еще!» Гигант поймал его за шкирку, Несколько раз шарахнул о горный склон. В это время золотой шар развернулся, Став чем-то похожим на броненосца, Только с щупальцами под брюхом, И прыгнул, норовясь путать исцею ноги. Тот бросил кувашку, наклонился к второй твари. Она торопливо схлопнулась в шар, и великан поддал этот мячик, откинув на добрых полкилометров часть щурился. Там затряслись вершины, причем вполне целенаправленно. Невидимый варяг торопился назад к месту схватки, где саблезубый тигр рвал великану ногу. От могучих ударов сотрясалась с гора и раскалывались камни. Словно щепки разлетались вековые ели и сосны. — Это Фарух и Люклин, — сообразил Олег. — Демон — железный демон золотой. Гномы натравили на эссея двух оставшихся стражей. — Они же охраняют что-то там, внизу. — Ты забыла? Из всей замурового твоего выхода из города на поверхность им сейчас уже не до жиру. Послали то, что есть. Люкалин исхитрился, таки спутать ноги великана и свернулся кольцом, защищая тонкие гибкие щупальца прочной броней. Изей пытался порвать пути, бил их все сокрушающими кулаками, но безуспешно. Над кронами взметнулся тигр. Гигант потерял равновесие, и все трое покатились вниз, мимо вцепившихся в скалу зрителей. Арксалана вскрикнула, берегиня исчезла, чтобы оказаться внизу на их пути. Демоны, снося деревья из скалы, неудержимой лавины прокатились по ней. Но нежить, разумеется, не пострадала. Осталось стоять там же, где была. — Ну, Олежка! Затресла ведуна девушка. Ну, чего застыл? А что я могу? Выдернул плечо Середин. С кувалдой туда прыгнуть? На здоровью фаруха своим телом заткнуть? Придумай, придумай что-нибудь. Ты же колдун, чёрт тебя дери! Проклятие! Алекс открыл поясную сумку, стал лихорадочно рыться среди припасов. Но ни единого зелья в ней, разумеется, не появилось. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Пропустив врага над собой и упав на живот на одних руках, Полез через почти уничтоженный борг к северному отрогу. Фарух прыгнул снова и сея двелся. Еще раз я опять не смог вцепиться. В промежутках между прыжками каменный богатырь продолжал ползти. Настановившись на гребне отрога, Он взялся ломать ближние скалы и вколачивать их куда-то вниз. Закупоривает последний гном и проходит. Решептал Олег. Тигр запрыгнул на золотое кольцо, принялся рвать великану бедра. Ошметки плотили тели в стороны. Что-то сверкающее, что-то белое и протяженное, опять коричневые куски камня, потом что-то разноцветные. Есть сей почему-то не отбивался, терпел и торопливо работал. Хочет успеть закончить до смерти, понял Середин. Ему не победить, он это понял, надеется хотя бы успеть. Так помоги же ему! Толкнула его Роксолана едва не сбросив вниз. Помогите, помогите ему смертные! Опять показалась на скале Берегиня. Да сделайте хоть что-нибудь! Олегу показалось, что она сейчас расплачется. Надо же, не жить, а уметь так переживать. Он решительно растянул пояс, перевернул отсколочившуюся сумку и высыпая содержимое, разворачивал рукой. Ничего. Все, что он успел запастись, это кусочек коры с красильной желчию. Ведь он поднял его, размышляя. Ты чего застыл?» Опять толкнула его спутница. «Желчь, защита от магических порождений. Можно начертать круг и спрятаться внутри от любой нечисти. Можно начертать пентаграмму и вызвать в нее демона. Ну и что?» «Да не мешай, я думаю», — отмахнулся Олег. «И что?» «Если начертать незавершенную пентаграмму...» Демон ее не заметит. Заманить его внутрь, завершить рисунок и он окажется в западне. Как заманить? Это ведь не голодная курица. У нас есть хорошая приманка. Мы сами. Наверняка подгорный князь не забыл позора и демоны получили приказ нас уничтожить, если показаться на глаза. Вполне могут погнаться за нами. Так рисуй. Место нужно, так чтобы демон поместился внутри. Так пошли вниз. Сунув кору за пазуху, Олег спустился метров на десять, потом просто спрыгнул, чуть не сбив Тарью с ног и махнул руками. Все в стороны. Мне нужен чистый камень, чтобы линия не разрывалась и широкое место. Овальный валун под скалой. Метров пяти шириной в узком месте подходил идеально. Олег закрыл глаза, сосредотачиваясь, и вспоминая все уроки ворона. Мысленно разметил звезду, резко выдохнул, опустил кору и повел ею по граниту, оставляя четкую коричневую линию. Быстрее, ты можешь? Уйди, если ошибусь хоть чуть-чуть, нас сожрут. Пятиугольник правильной формы. На каждой стороне, кроме одной, надо разметить правильный треугольник. Знаки света снаружи, знаки тьмы изнутри, знаки жизни в треугольниках. Кажется, все. Рокшелана, смотри сюда. Вот тебе кора. Вот здесь у треугольника не хватает одной линии. Когда демон войдет в пентаграмму, ты должна ее замкнуть. Понятно? Да. Может, ты сам? Вдруг испугалась девушка. Я, я могу не правильно нарисовать. Хорошо, давай я. Кивнул Олег. А ты показываешь со железным умонстру, ждешь, чтобы он погнался за тобой, забираешь сюда и когда. Ладно, я нарисую. Вырвала порядком стертыйся кусок коры спутница. Подожди, уже два. Ищите место для второй ловушки. «Скорей, смертные, он умирает!» — совершенно деревянным голосом попросила Наяда. «Позади, внизу, там такой же камень остался!» — указала пальцем Тария. «Отлично!» — прыгая через камни и кусты, помчался по склону Олег. «Сейчас сделаем! Роксолана, смотри, вот здесь я оставлю место для линии!» Если повезет, она заменит ловушка замок. Знаки сюда, знаки сюда. Так, вроде все на месте. Держи кору, бежим. Не замечая усталости, он стремительно сбежал наверх. Скараб коснулся на скалу и запрыгал на макушке, размахивая руками. Эй, я здесь, я здесь, здесь, пару, Люкалин, смотрите, это я. Сюда, каретины! Убейте меня, убейте! Ну же, уроды! Ай! Все было бесполезно. Золотой обруч продолжал стягивать великану ноги. Саблезубый тигр рвал ему плоть. Олег вдруг понял, что ноги Ессея уже отделены от тела полоской мелких лохмотьев, издалека мало похожих на камни. Фарух огромными кляками раздирал спину, разжирая широкую дыру почти насквозь до груди. Человек бы погиб уже очень давно. Однако гигант все еще шевелился, подгребая что-то товсюду, куда дотягивались руки, ссыпал перед собой и утрамбовывал кулаками, опять подгребал. Железный тигр прыгнул из ямы на затылок своей жертвы. Вогнал клыки в плечо, рывок, еще рывок, еще. Рука, потеряв опору, в теле упала. Проклятие! Ведь он невольно схватился за свое предплечье. Опоздали! В несколько минут Фарух оторвал вторую руку и победно взывил, скинув морду к небу. а потом медленно повернул ее к середину. Ведун молча сглотнул. Саблезубый тигр, откованный из великолепной стали и оживленный неведомыми чарами, взметнулся в грациозном прыжке и помчался через склон. «Идет!» В этот раз Ведун не слез, а сорвался со скалы, обдирая руки, лицо. И красивый халат далекого стареющейшины. Готовься! Он стукнулся спиной о поваленную сосну, отлетел на какой-то уступ, скатился на валун. В тот же миг над краем утёса появилась желтая рожа с долинными, сверкающими словно хром клыками. Кошка перемахнула сосну, мягко приземлилась на валун. Медленно и уверенно пошла коллегу. Он на локтях, как мог быстрее поползать нее, не в силах оторвать взгляд от черных отверстий, заменявших зверю зрачки. Хоп, паньки! Нарцам и муха воскликнула Рексалана. «Ты молодец, Олежка, классно ты его подманил, прямо как корректировали оба. Подманил? Ведун глянул вниз и понял, что только что выдернул ноги из пределов пентаграммы. Тигр же стоял на месте, упираясь носом в невидимую стену, что проходила над коричневой линией внутреннего рисунка. Рексоланы, я тебя люблю. Да нет, я тебя обожаю. Люклин! закричала Тарья. Молодые люди рывком шарахнулись друг от друга. Между ними ослепительно сверкнуло солнце, ударилась о край камня и заскользила дальше вниз. Уйдет! Раксолана прыгнула следом. За спиной раздался оглушительный рев. Демон не в силах достать до Олега счётанных метров, заметался в колдовской клетке. Наверху! Полусотни шагов стояла на валуне на коленях директор фирмы «Роксайл Делити» по маркетингу и шаловливо покачивала пальчиками, дразня странную тварь, не имеющую ни глаз, ни рта, ни носа. Только массивный золотой панцирь и шевелящиеся щупальца под ним.、В、середин замер, понимая, что теперь... уже от него ничего не зависит. Чудище размышляло невероятно долго, наверное, целую минуту. Потом прыгнула, намереваясь накрыть жертву сверху. Аркхала направляла его взглядом, приоткрыла рот и чуть высовнув язык, и когда до гибели оставалось всего сотая доли секунды, решительно тикнула по камню и поднялась, встряхивая ладони. Как думаешь, Алешка? А она правда из золота? Это тон пятнадцать будет. Валютный запас средней европейской державы. Если ее разделать, мы богаты как хрюшки. Это не она, это он. Поправился Ледин. Люкалин бился в тесном узилище так же буйно, как тигр, но не издавал ни звука. Пошли, плюнь на них. Раз попались, значит все правильно. Не вырваться? Пошли и вдруг что-то еще можно сделать. Увы, спасти могучего из сей я было уже невозможно. Клыки железного монстра превратили его в бесформенную глыбу гранита, кристалля, мрамора и яшмы. Пока в теле еще теплилась жизнь. она как-то стягивала все это в единое целое, но ныне о великане не напоминало уже ничто. их странный друг всего лишь прошлой ночью познавший свободу был мёртв. среди камней бродила берегиня, волоча попыли подол порчевого платья и тихо плакала. она не издавала ни звука. Но слезы непрерывно катились из ее глаз. До последнего нам помочь пытался. Устало тер лицо Олег. Классный парень. С таким в вагоне в воду не страшно. И почему первыми всегда умирать самые лучшие? А он не умер. Вдруг вскинулась на яда. Нет, неправда. Он же не умер. Она закрутилась. Побежала к скале, оказавшейся недосягаемой для рук великаана. Застучала по ней ладонями. Нет, не умер. Там есть его сердце. Там где-то спрятано его сердце. Если омыть его водой трех стихий, он живет. Он вырастет снова. Он станет таким же, таким же, как был. Нужно только найти сердце. Оно где-то там. Здесь. Я его найду. Ну, конечно же, найду, и он вернется. Берегиня пошла вдоль стены, Поглаживая ее руками, Наконец остановилась, Уперлась лбом в камень. Здесь, здесь есть дорога, Есть, я чувствую. Издав глубокий спокойный вдох, Нежить качнулась вперед и исчезла. Вот так. Снова отер лицо середины. Боюсь, она больше уже никогда не будет сберегиней. Теперь это кто-то другой. Она найдет сердце Иессея, Олежка. Ну, скажи мне правду. Найдет? Не знаю. Если у подгорного князя было сердце великана, зачем он посылал против Иессея демонов? Почему он не расправился сам? Но он вполне мог придумать эту сказку, чтобы держать великана в рабстве. Запугивал своей властью над его жизнью и бессмертием. — А что же ты на яде не сказал? — Я не знаю, как рождаются великаны, малышка. Кто создал его? Как вдохнул жизнь? Что, если вчера ночью мы убили князя, и теперь никто не ведает, где тот заныкал живое сердце? «Да и вообще, кто из нас пророчится?» Решительно отпугнулся Олег и пошел прочь. «Ты здесь пифия. Тебя учили. Вот ты нам про это и скажи». «Стой! Постой, сумасшедший!» Роксолана нагнала его, развернула, рукавом очень старательно протерла рот, приподнялась на цыпочки и также обстоятельно крепко в засос поцеловала. Я тебя тоже люблю. Пойдем. Она взяла его за руку, зашагала рядом. Только ты не надейся. Да, муж, я за тебя не выйду. Я тебя не так и люблю. Ну, ну не как шуры-моры. В общем, не в психушечную. Просто когда такое заканчивается, когда дерем, задерем, за и вдруг, все, а мы живые опять. Я в такие моменты так тебя люблю, что и ребенка тебе согласны, и замуж. Только и думаю, как момент урвать. А потом проходит немного, и ничего такого. Так что я тебя люблю, наверное. И ребенка от тебя рожу. Ну, когда замуж выйду. Но ты ничего не думай, понял? Просто люблю, но у нас ничего не будет, ясно? Согласен? Согласен. Ничего не поняв из долгого монолога, кивнул Ведун. Точно? Ага. Тогда давай его туда. Да, здесь, пока никого нет по кругу. Ты меня, правда, любишь?